Приказом по полку в драматическую труппу были отчислены Агриппина, Анисья, Латугин, ходивший к комиссару, чтобы его не обошли в этом деле, Кузьма Кузьмич, Байков и еще несколько красноармейцев, гармонистов, балалаечников и певцов. Анисье поручили играть Амалию, Карла взялся Латугин, Под лица и гада Франца хотели дать Бойкову, побоялись. Не удержится, станет смешить публику.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 Увидел ее с соседнего двора, живо перелез через плетень и давай вокруг нее притоптывать, потирая маленькие грязные руки. Его распирало от переизбытка жизни. Отдохнули, Дарья Дмитриевна? Что-то личко озабоченное. С утра ты не покушали. Так-так, а я целое ведро молока надоил. Сбегал бы, честное слово, принёс. Красноармейцы все съели.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 ходила от окна к двери в хате, где были разложены перевязочные средства и уже пахло карболкой и йодаформом. Кузьма Кузьмич вертелся около неё. Дарья Дмитриевна, отнёс. На мельницу не пустили. Он сверху мне покивал. Да неужто сама Дашенька пекла? Сама, говорю. держал да, холодный, А я, говорит, холодные блины больше люблю.